Мы уже говорили, что девица Добин жили с отцом в прекрасном доме на Денмарк-Хилле, где были чудесные теплицы с виноградом и персиковые деревья, восхищавшие маленького Джорджа Осборна. Сёстры Добин, которые часто ездили в Бромтон навещать нашу дорогую Эмилию, заезжали иногда с визитом и к своей старой знакомой мисс Осборн на рассел сквер Я думаю, что они оказывали внимание миссис Джордж не иначе, как по требованию брата, служившего майором в Индии, к которому отец их питал огромное уважение. Потому что майор, как крестный отец и опекун маленького сына Эмилии, все еще надеялся, что дед ребенка может быть смягчится и признает внука в память сына. Сестры Добин держали мисс Осборн в курсе дел Эмилии. Они рассказывали ей, как она живёт с отцом и матерью, как они бедны, и упорно отказывались понять, что могли находить в этом ничтожестве мужчины, да ещё такие, как их брат и дорогой капитан Осборн. Она всё такая же размазня и кривляка, но сын её действительно очаровательнейшее создание, ибо сердца всех женщин тают перед маленькими детьми, и даже самая кислая старая дева бывает приветлива с ними». Однажды, после долгих просьб со стороны девиц Добин, Эмилия позволила маленькому Джорджу поехать с ними на Денмарк-Хилл и провести там весь день, а сама просидела большую часть этого дня над письмом к майору в Индию. Она поздравила его со счастливой вестью, которую его сёстры ей сообщили. Она молилась о его благополучии и о благополучии невесты, которую он избрал». Она благодарила его за тысячи-тысячи услуг и доказательств его неизменной дружбы к ней в её горе. Она сообщала ему последние новости о маленьком Джорджи и о том, что как раз сегодня он поехал на целый день к его сёстрам за город. Она густо подчёркивала отдельные места и подписалась «Ваш любящий друг Эмилия Осборн». Она забыла послать привет леди Одауд, чего раньше с ней никогда не бывало, и не назвала Гларвину по имени, а только невестую майора, подчеркнув это слово, на которую она призывает благословение. И тем не менее, известие о женитьбе позволило ей отбросить ту сдержанность, какую она обычно проявляла по отношению к майору Добину. Она была рада возможности сознаться и самой почувствовать, с какой теплотой и с какой благодарностью она вспоминает его. В этот вечер, когда Джорджи вернулся к своему великому восторгу в экипаже, которым правил старый кучер сэра Уильяма Добина, у мальчика на шее висела изящная золотая цепочка с часами. Он сказал, что часы подарила ему старая некрасивая леди, она всё плакала и без конца целовала его. Но он её не любит, он очень любит виноград, и он любит одну только маму. Эмилия вздрогнула и встревожилась. В её робкую душу закралось страшное предчувствие, когда она узнала, что родные ребёнка видели его. Мисс Осборн вернулась домой к обеду. Отец в этот день совершил удачную спекуляцию в Сити и был в сносном расположении духа, так что даже удостоил заметить волнение, в котором находилась его дочь. «В чём дело, мисс Осборн?» — соблаговолил он спросить её. Девушка залилась слезами — «О, сэр!» — сказала она, — «я видела маленького Джорджи. Он так хорош, как ангел, и так похож на него!» Старик, сидевший против нее, не произнес ни слова, а только покраснел и задрожал всем телом.